«И это меня беспокоит». Хм, «Может быть, дело в одной из упомянутых мной причин?» «Да, пожалуй», – задумчиво ответил я. «Подойдет любая, за исключением разве что удара по черепу. Впрочем, меня вполне могли и огреть по башке, когда я был пьян». «Я не стал упоминать», – сухо заметил он, «о самой распространенной временной амнезии, провалах в памяти под воздействием алкоголя». «Послушай, сынок».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 К психоаналитику и заплачу ему, чтобы он докопался до истины. Чак вздохнул. «Я и ожидал услышать от тебя нечто в этом роде. Слушай, Дэн, предположим, ты заплатил своему специалисту по мозговой механике. И он доложил, что все в порядке. Память твоя в прекрасном состоянии. Реле у тебя в голове замкнутый как надо. Что тогда?» «Но это же невозможно!» То же самое говорили Колумбу. Тебе даже не пришло в голову самое простое объяснение. «Какое?» Не удостоив меня ответом, он подозвал робота-официанта и велел принести большой телефонный справочник. «В чем дело?» – поинтересовался я. «Собираешься вызвать мне полицейскую карету?» «Пока нет». Он пролистал здоровенную книгу, нашел, что искал и передал ее мне. Посмотри-ка сюда, Дэн. Я посмотрел. Он держал палец на строчке с фамилией Дэвис. Сверху донизу страница была заполнена колонками с фамилией Дэвис. А на том месте, куда указывал Чак, располагалась Дюжина Д.Б. Дэвисов. От Дабни до Дункана. Там было и три Дэнила Б. Дэйвиса. Один из них я. И это из неполных 7 миллионов человек. «Не хочешь ли попытать удачу среди остальных 250 миллионов?» «Ничего это не доказывает», — попытался возразить я. «Правильно», — согласился он. «Просто немыслимое совпадение, если случилось так, что два инженера с одинаковыми способностями работали над одним и тем же проектом в одно и то же время, да еще фамилии и инициалы у них совпали». На основе законов статистики можно, пожалуй, определить степень вероятности такого совпадения. Но люди, особенно те, кому вроде тебя положено знать такие вещи, забывают, что законы статистики имеют обратную силу. Любое, даже самое невероятное совпадение может произойти. Здесь как раз тот самый случай. Мне такой вывод больше по душе чем версия о том, будто у моего собутыльника винтиков не хватает. Тем более, что хорошего собутыльника не так легко найти. И что, по-твоему, я должен делать? Во-первых, не тратить время и деньги на психиатра, а попытаться сделать во-вторых. Во-вторых, надо узнать полное имя этого Д.Б. Дэвиса, который подал заявку на патент. Есть довольно простой способ. Скажем, имя инженера Декстер. Или даже Дороти. Но не падай духом. Если окажется, что его зовут Дэниел, потому что среднее имя может оказаться Березовский, и номер страховки у него другой. И в-третьих. А по сути, во-первых, наплюй на все. И закажи еще по кружке. Так я и поступил. Потом мы поговорили на другие темы. В частности, речь зашла и о женщинах. У Чака имелась теория, что женщины сродни механизмам, но их поведение абсолютно не поддается логике. Свои рассуждения он подтверждал графиками, рисуя их пальцем на мокром столе. Послушав его некоторое время, я вдруг неожиданно для себя самого сказал «Если бы действительно существовало путешествие во времени, я знал бы, что мне делать». «А? Ты о чем?» «Да о своей проблеме. Слушай, Чак». Я попал сюда, имею в виду в настоящее, путешествие во времени, но каким-то несовершенным способом. Беда в том, что я не могу вернуться обратно. Все, что меня беспокоит, произошло 30 лет тому назад. Если вернуться и докопаться самому до истины, если б существовала такая вещь, как настоящее путешествие во времени, он уставился на меня, не мигая. Но оно существует что он мгновенно протрезвел мне не следовало говорить это может и не следовало но ведь ты уже сказал а теперь выкладывай ка лучше что ты имел в виду пока я не вылил пиво из кружки тебе на голову забудь дэн я оговорился нет нет выкладывай а вот этого я как раз и не могу он обгляделся вокруг Возле нас никого не было. Это засекречено. Путешествие во времени засекречено? Господи! Ну почему? Черт тебя возьми, парень! Ты что, никогда не работал на правительство? Будь их воля, они бы и половые сношения засекретили. И без всякой причины. Такова их политика. Но то, о чем ты спрашиваешь, засекречено. Я давал подписку. Так что отвяжись. «Но брось трепаться, Чак, для меня это важно, жутко важно!» Он упрямо молчал. «Мне ты можешь сказать, черт побери, да у меня самого был допуск Кью, и никто меня допуска не лишал, хотя потом я и не мог работать на правительство». «А что такое допуск Кью?» Я опустился в объяснение. Наконец он одобрительно кивнул. Ты имеешь в виду форму допуска Альфа. Ты, видно, был парень непромах. Я-то заслужил только форму Бета. Тем более, почему бы тебе не рассказать? Хм, сам знаешь почему. Хотя у тебя и высокая степень допуска. Нужно еще и спецразрешение. Черт, а с два! Я только и делал, что пользовался таким разрешением. Видя, что он, скорее всего, так и не решится продолжать, я раздраженно заметил.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 направляя с помощью установки Твишела дивизии на подмогу. Противник же так никогда и не разобрался бы, что произошло. Он, конечно, был с большим приветом и так и не получил вожделенной звезды на погоны. А все, что касалось работы лаборатории, с тех пор отмечено грифом «Сверхсекретно». Насколько я знаю, материалы этих до сих пор не рассекречены. чего же, мне кажется, что такое открытие могло бы найти применение и в военном деле?» – заспорил я. Если только найти инженерное решение проблемы переброски во времени дивизии солдат. Нет, погоди. Ага, понял, в чем дело. У вас же всегда были пары. Тогда потребовалось бы две дивизии. Одну надо направить во времени вперед, другую назад. То есть, одной дивизии придется лишиться полностью. Думаю, правильнее было бы своевременно направлять дивизию туда, где она требуется».